Глава 21. Из-за неожиданно свалившегося на голову квеста планы на отдых ломать не стал. Даже более того, теперь выходной был просто необходим. Задание намечалось серьезное. Плюшки от прохождения могли быть весомыми. До обеда занимался крафтом. Алхимия еще в походе уперлась в 50 единиц. Поэтому первое, что пришлось сделать, это бежать в гильдию за получением нового статуса. Там же докупил еще сотню пустых фиалов и новые рецепты. За два дня фарма у меня скопилось множество ингредиентов, которые я, наконец, смогу использовать. По деньгам никак не удавалось достичь положительного баланса. На счету оставалось меньше трех сотен. Интересной добычи за эти дни не было. Звери в основном бросали шкуры и алхимические компоненты. Это компенсировалось отличным опытом, но денежный вопрос надо было решать. Добыли мы порядка 200 золотых, но сумму пришлось делить на троих, и она перестала быть такой уж внушительной. К вечеру я стал обладателем 120 фиалов с различными эликсирами. Подумав, закинул все мензурки малого восстановления на аукцион, себе оставил лишь следующую версию этих эликсиров – Средний флакон восстановления жизни, и такой же с маной. Отлечивали они по сотне единиц, что уже начиналось чувствоваться. В хозяйстве появились несколько экзотических пузырьков. Эликсир ночного зрения, фиал невидимости, зелье страха. Последнее дублировало новое заклинание, разученное мной еще вчера». Магия была полезной и хитрой, позволяла испугать цель, которая в страхе бросалась прочь и неслась, сломя голову секунд 10-15. В случае нанесения цели повреждений, эффект срывался. Грамотное использование именно таких вот заклинаний контроля и определяло во многом примизну рук игрока. Стан, рут, слепота, страх. Это то, что почти всегда отделяло в бою победу от поражения. Остальным единицам талантов также нашлось применение. Увеличил уровень призываемого существа. Усовершенствовал бафы, качалку и доты. Плюс получил один новый на основе яда. Характеристики раскидал между интеллектом и духом в соотношении 3 к 1. Всё, с точки зрения умений я был на максимуме. Свободных поинтов не осталось. Вечером с Таней гуляли по городу, ненадолго присаживаясь в различных ресторанчиках. Удалось послушать неплохую музыкальную группу, а позже и выступление талантливого певца. Причем все они были игроками и просто получали кайф, отыгрывая таких вот трубодулистых персонажей. А ночью два сильных мага огня устроили грандиозное фаер-шоу на городской площади. В общем, отдохнули мы славно. Утром следующего дня я при полном параде крутился у городских ворот в надежде прикупить пару бафов пожирнее. Наконец появился высокоуровневый клерик, уселся на парапет и озвучил в чате расценки на свои услуги. Я бросился к нему и оплатил самый дорогой баф на количество хитов. Плюс 1100 жизни на 4 часа. Содрали с меня 20 золотых, Для заклинания требовался кусок малахита, как расходный ингредиент. Баф на 90 единиц брони мне повесили в виде бесплатного бонуса. Теперь с учётом поглощающего эффекта от подаренного Эриком щита, толщина моей тушки достигала более 2000 единиц жизни. Не сразу и сожрёшь, а учитывая качалки жизни, можно и подавиться». Напоследок отловил заклинателя и получил полуторачасовой бонус на регенерацию маны. «Ну, все. Теперь бегом в пещеру». Отшельник молча оглядел меня, одобрительно кивнул, и, сделав пас рукой, снял иллюзию. Шагнув в открывшийся проход, я услышал за спиной почти беззвучное «Удачи». Дверь захлопнулась, хищно лязгнув засовами. «Бежать за телом явно не придется». Либо я выйду отсюда на своих двоих, либо сидеть мне на скамейке у кладбища. В компании таких же голопузых-неудачников. Грубо вырубленный в известняке проход довольно круто вел вниз. Света хватало. Каждые несколько метров висела пара факелов. Стоило сосредоточить на пламени взгляд, как всплыла подсказка. «Факелы истинного пламени». В свете первого огня невозможно укрыться под пологом заклинаний невидимости или стелса. Ого, понятно. И скину явно хочется, чтобы я сражался честно, а не втихую прокрался до самого алтаря. Попробовал вытащить факел из крепежа. Артефакт знатный хрен там, прибит намертво. Хемик разочарованно вздохнул. Ладно, время деньги. Бафы не вечные. «Достал из отдельного кармашка любовно отобранные вчера камни душ. Моя персональная элита. Один камушек 50 и два 49-го. Прочитал заклинание подъема, и сквозь каменное крошево появилось стройное тело чумной пумы. В свое время она заставила нас понервничать. Монстр был явно непростой. Успела применить в бою не менее трех различных способностей». Пыль, вызванная призывом, осела, и взгляд выхватил новую строчку среди сообщений системного чата. Внимание! Сработал магический эффект предмета «Нагрудник короля гнолов». Призванное существо сохранило умение «Кровавая рана». С вероятностью в 5% атакованному существу будет нанесена кровоточащая рана с уроном 140 единиц в течение 10 секунд. Отлично! Теперь, с замиранием сердца, проверил уровень пумы. 51 первый! Все, будем жить! Переключился на альтернативную раскладку заклинаний, бафнул пета, присел на пару минут восполнить потери маны, заодно вызвал гумунгуса. В проходе сразу стало тесно. Ну по попрыгали! Коридор вывел в громадный зал, где среди обломков колонн летали десятки импов. «Так, я вообще-то рассчитывал на нежить, а тут адовы отродья. Халявы не будет». Импы были одного уровня с моим петом и летали через весь зал по зубодробительным траекториям. Здесь требовалось объемное мышление, чтобы не совершить ошибку при пуле и вытащить из этой мешанины одного монстра, а не десяток. Понаблюдав с минуту, атаковал первого противника. Получив замедляющий дот, имп спикировал к полу и набреющим рванулся ко мне. Пума перехватила летуна на полпути, и еще через секунду к разборке подключился Гумунгус. «Я подождал десяток секунд». И отвесил мелкому демону еще два дота. Затем приблизился и постоял немного под ударами монстра, оттягивая на себя часть повреждений. Мне восстановиться не проблема, да и хитов сейчас неприлично много. Плюс надо творчески использовать эффект со щита. 5 сотен урона с каждого пула – мои, зачем их пету на себя принимать? Еще минута замеса и взвизгнув почти на инфразвуке, имп рухнул на землю. «Готов. Проверим статус после боя. Маны ушло на 20 процентов. Здоровье полное. Пума просела на треть. Мишка здоров как бык. Нормально. Похоже, что в случае чего раскидаю даже двоих. Но на всякий случай напомнил сам себе. Главное не жлобиться. И с маной ниже пятидесяти не приниматься за свежего монстра. Тот лучше перебдеть, чем слиться по глупости. Да же то одноразовый». Лотнул тело. «Офигеть, дайте два! Семь серебряных и камень души!» Мой хомяк уже мысленно прикидывал количество монстров в катакомбах, умножал на 7, добавлял коэффициент сложности по уровням и тихо пускал слюни. Я же больше радовался новому камушку. Вот и замена использованному полтиннику. Как потом оказалось, душа в адовых созданиях сидит явно непрочно. Частота выпадения камней увеличена раза в два. А вот на первых порах я все обалдевал от того, как часто валятся камушки. В первом зале пришлось задержаться почти на полчаса. Слишком много монстров и очень уж сложны для соло пула. Хорошо хоть умирали с концами, без перерождения. Зачистив помещение, обошел его по периметру, отрисовывая карту и обыскивая на предмет захоронок. Умение травничества исправно щелкало, в сумке заняли место какие-то грибы и светящийся мох. А это что? Из небрежно замазанной глиной ниши тускло сверкнуло серебро. Ударил бронированным кулаком, глина треснула, и тонкий ручеек серебряных монет зазвенел, растекаясь по полу. «Внимание! Вы обнаружили клад! Ваше умение видеть скрытое увеличилось на один. Текущее значение 1. «Данное умение пассивное. Его не нужно активировать, и ему невозможно обучиться у тренера. Чаще посещайте локации, где давно не было разумных, и внимательно ищите потайные места». Это я удачно зашел. Сгреб серебро. Три десятка монет приятно отяготили мой кошель. Попрыгали. Через два с половиной часа я сидел у длинного коридора, в конце которого стоял босс этажа. Щит и скипетр лежали на пыльном каменном полу. А я, слегка прикрыв веки и приглядывая в полглаза за монстром, наслаждался холодным квасом и фирменными сэндвичами от шефа поросят. Итаж дался малой кровью, в основном моей. Мишку и Пуму удалось сохранить. Более того, Пума нагло подсмотрела у огненного импоспособность поджигания. Сработало умение лич, взятие которого я порой разжалял. И теперь весело дымящиеся тушки монстров вносили контраст в унылое убранство подземелья. Я сделал полтора уровня, Мишка умудрился подняться на все два. Но, несмотря на все это, я был зол. Мстительно погладил заветный камушек, в котором лежал камень пятьдесят второго уровня с душой суккуба. Эта тварь, прежде чем я успел с ней разделаться, раз за разом накладывала обнуление магии на меня и Пета, сняв с нас все драгоценные бафы. Так что халява закончилась. Уже час, как рублюсь, с удвоенной осторожностью. С горе улучшил заклинание костяного щита. Теперь оно поглощает 130 единиц урона. Это немного. Один-два удара. Но как часто именно они отделяют нас от смерти? Да и понравилось мне иметь такой вот буфер с возможностью принять часть урона на себя, разменяв его на ману для восстановления щита. Порадовал меня еще один момент. Пытаясь магичить под ударами монстров, неожиданно подросло пассивное умение концентрации. Этот навык позволил продолжить прерванное ударом заклинание без потери концентрации и потребности начинать процесс чтения заново. И тут я увидел еще один мега, реально мега бонус своей раскачки. Ведь чистые маги почти не имеют возможности прокачать данное умение. Но не могут они стоять под ударами. Для них это обычно признак приближающейся смерти. И поэтому, пробившись к ним вплотную рукопашники, почти всегда в состоянии перебить каст и превратить тряпконосителя в мясо. Потому-то последним и дано столько заклинаний контроля для удержания дистанции в бою. А я вот мог спокойно танковать какое-то время – и прокачивать такое жизнеспасительное умение. И если мысленно взглянуть на то, что получится к топ-уровням, то картина безумно радовала глаз. Толстый, бронированный кастер с непробиваемой концентрацией. Мне нра! Теперь о Бусе. Красивая такая баба Лилим. Внешне как помесь демона и человека. В руках два хлыста. Что мне категорически не нравилось — так это ее уровень, 55-й. Теоретически, это должен быть потолок для данного донжона. А что тогда приготовлено в качестве босса следующего этажа? И вообще, сколько их? Этажей-то? Свиты у босса не было, поэтому тупо натравил на него пета, опасаясь пулить самому, дабы не нарваться на злобную способность типа суточного смертельного прикосновения, что так любезно разряжал в меня король гнов в подземельях. Сочно защелкали холосты, клочья шкуры и капли крови полетели от пумы во все стороны. Выдал свою связку дотов, бросил на лилим медведя, и тут она смогла меня удивить. Короткое мелодичное заклинание — и Мишка закачался в трансе, полностью выпав из боя. «Очарование! Гумунгус поддался чарам Лилим и временно не способен контролировать себя и выполнять ваши команды!» «Ах ты ж суккубское отродье!» Я слегка подставился, принимая свою порцию урона и затягивая бой. Дотам и Пету нужно время для работы. Откатился на 60%, обновил заклинание и отличил Пета. Мишка пришел в себя, рванулся было в бой, но снова замер в задумчивой неподвижности. Блин, хватило бы маны. Вот оно, торжество интеллекта. Снова глотнул Элики на хиты и ману. Вторая партия за бой. Отличился, обновил барьер со счета, Подставился и снова по кругу. Бом! Лилим упала. Дрогнули стены подземелья. С потолка посыпался песок а факелы запылали раза в два ярче. Этаж очищен. Только сейчас я заметил невысокий постамент, на котором матово блестел малюсенький черный камушек. Взял добычу в руки. «Крохотный осколок темного алтаря. Класс предмета. Раритетный. Подходит для улучшения предметов. Минимальный уровень — 50. Эффект. Десятипроцентный бонус ко всем темным заклинаниям». «Ветки крови, смерти, ненависти, шаманизма и так далее». «Эффект. Десятипроцентная сопротивляемость к заклинаниям на базе веток света». «Ага. Это еще не квестовый кусочек, но уже весомая плюшка». Нагнулся над телом демонессы, звякнувшие десять золотых. А рука рванулась к кнуту. «Кнут. Удержание. Класс предмета. Редкий. Тип оружия. Одноручное». «Урон — 31,48. Скорость — 2,1. Прочность — 180 из 180. Эффект — 9-процентный шанс опутать жертву и парализовать ее на полторы секунды». «Вещь — скоростной перфоратор со станом. Роги отлично подойдет. Но тут я с хомяком согласен. Скоро зубы на полку класть придется. Надо повременить с подарками». Так что, скорее всего, на аукцион пойдёт». Востановившись спустились по лестнице на второй этаж. Всё тот же камень, факелы, отблески огня по стенам и закопчённые потолки. В первом же зале уперся в тушу огромного слизня. Под полупрозрачной шкурой что-то трепыхалось и плавало. Мерзкая хрень. Да и великоват он для обычного монстра. «Ох, не нравится мне всё это. Но вариантов нет» обойти не получится. Бонзай!» Петр рванулся вперед, вгрызаясь в податливую тушу. Тварь противно завизжала, и статус-индикатор маны слегка просел. «Поглощение маны. Слизень использовал природную способность и поглотил часть вашего запаса». «Я знал! Знал, что эта скотина с сюрпризом! Валить ее надо максимально быстро, пока я не остался совсем на нуле. Эликсиры!» Однако тварь оказалась тем еще киндер-сюрпризом. На каждые снятые 10% своей жизни она исторгала из себя двух червей сорокового уровня, при этом не переставая каждые полминуты противно орать. Приходилось перенаправлять петов на червей, а самому, в максимальном темпе, качать жизнь слизняка Других способов наносить быстрый урон у меня просто не было. «Прошлись по грани», Но теперь, когда более или менее понятна тактика монстра, можно вырабатывать меры противодействия. Кстати, сорок седьмым меня. Не заметил даже, на какой из пар червей я сделал новый уровень. Что-то гумунгус давно не радовал меня новыми циферками. Залез в меню. Не понял. Уровень пета остановился на двадцать третьем, а полоска опыта уперлась в максимум. Почему не растем? Открыл Вики... После пары минут поисков стало понятно, что уровень боевого маунта не может быть выше, чем уровень игрока «Зелёный на 2. Обидно, но во многом логично. Тем более, что народ в комментах к статье рекомендует не заморачиваться на цифрах. Важно то, что маунт, раскачанный в бойцовом варианте, умудряется перетягивать агроспета на себя. Так что циферка уровня не столь важна. Главное – результат. «Без Мишки я бы даже первого босса в этом подземелье не одолел бы. Факт». По итогам прошедшего боя раскидал характеристики. «Все, что можно, в интеллект. Маны бывает только мало, но никак немного. Из заклинаний прокачал до максимума качалку жизни. Мне явно не хватает скорости выноса монстров. А в ситуациях, как с друидом или с лизнем, это очень опасно». Пробежался по телам убитых монстров. Из двух десятков червей насобирал три горсти серебра, десяток мензурок крафтовой слизи и восемь штук низкоуровневых камней душ. Если весь этаж такой будет, то это засада. Не удастся набить карманы топовыми камнями. Хомяк негодует. Однако сглазил. Спустя 4 часа я сидел невдалеке от буса этажа и наслаждался отдыхом, помноженным на перекус». Ни одного нормального камня так и не добыл. Зато теперь в сумке лежало больше двух килограммов магической пыли. Слизни заколебали. Это ждался долгими рисковыми боями и еще более затяжным сидением на заднице в периоды восстановления маны. Ибо из каждого боя я выходил с маной на нуле. Слизняки исправно ее откачивали». Эликсиров остались считанные единицы. Отложил их как НЗ для боев с боссами. Кстати, о боссах. Передо мной во всю ширину зала развалилась туша матки-слизня, крохотная голова и тщедушная тельце, плюс огромный колышущийся бордюк живота. И все это, включая имя монстра, мне абсолютно не нравилось. Ладно, смелость она как известно. Города берет. Фас, красавица хвостатая. р р, -р, -р, -р, -р, -р От первого же укуса брюхо твари лопнуло, и оттуда высыпалась шевелящаяся масса червей. Мамочки, как же их дохрена-то? Да тут десятка четыре! Взял в цель одного и ужаснулся. Сороковой! Все труба, это слив. «Разрабы — это нереально даже для полной группы! Вы офонарели?» Руки я не опустил. На автомате занялся контролем толпы, быстро пятясь с задом и привязывая монстров к земле. Благо, их скорость была невелика, как у пешехода. Но и я не в поле. Это же закрытое пространство. Ориентируясь по карте и не давая загнать себя в тупик, я отступал, контроля вырывающихся вперед червей». Моя парочка петов все еще рубилась где-то в первом зале. Наконец прыгнуло сообщение о полученном опыте. Червей стало на одного меньше. «Толку-то!» Я переключился на очередного лидера облавы, дабы притормозить его. «Не понял, почему он тридцать девятого?» Пощелкал по остальным. «То же самое. Все черви просели на уровень. Еще сообщение об опыте. Это Мишка, наверное, завалил своего. «Черви стали тридцать восьмым». «Врубился. Чем их больше, тем они сильнее. Завалить еще десяток, и после этого мы их просто ногами затопчем. Давайте, зверушки!» Окрыленной надеждой я решил пробиваться назад, к питам. Им явно будет нужна моя помощь и руководство. Черви растянулись по коридорам в длинную нитку, и пока я пробегал мимо, каждый из них отвешивал мне хорошего пинка, временами еще травя ядом. На полпути встретил своих зверушек. Пума держалась хорошо, ей явно помогала способность вампиризма. А вот Мишку едва успел отозвать назад, его хиты уже мигали в «Красном секторе». Гумонгуса за спину, отличиться самому, заодно добив червя. Подлечить пета. Контроль толпы. Опыт. Опыт. Мишка, помогай даме, теперь уже можно. Подземелье дрогнуло, свет факелов сделался ярче. Отмахались, ядрить его, растак. Причем в течение получасового замеса на новый уровень перешли все трое. Ладно я со своим 49-м. Но Пума тоже умудрилась перескочить на 52 -й. По итогам боя мы даже стали сильнее. Снова вложился в костяной щит. Теперь он поглощал 260 единиц урона. Тенденция мне нравится. Черви были не бедными. С каждого из них падал один золотой. Запихнул в сумку сорок монет. Подошел к тушке матки. Со смертью последнего детеныша та и сдохла сама. Лут будет? Так и есть. Я поднес к глазам испачканный слизью, но ярко светящийся фиал. Эссенция неизвестного умения. Класс предмета. Эпический. Содержит случайное умение. Выпейте фиал для того, чтобы изучить навык. Прикольно. Никогда о таком не слышал присел, восстанавливая ману, открыл панель аукциона. Ничего подобного там не было. Хм... Открыл историю прошедших торгов. Ага. Пару недель назад схожий фиал ушел за 26 косарей. Упал он, правда, с монстра 100+. К аукциону прилагались скриншоты и подтверждение уважаемых людей. А мой сколько стоит? Без картинок и верой на слово. Имеет ли смысл его продавать? Может, самому выпить? Блин, адское искушение. Часть вторая. У лестницы на третий, надеюсь, последний этаж, стоял скромный постамент с черным осколком. Поднял. «Малый осколок темного алтаря. Класс предмета. Раритетный. Подходит для создания малого походного алтаря. Минимальный уровень пятьдесят». Эффект: 20-процентный бонус ко всем тёмным заклинаниям. Ветки крови, смерти, ненависти, шаманизма и так далее. Эффект: 20-процентная сопротивляемость к заклинаниям на базе веток света. Вещь. А как его сделать? Алтарь этот. И где рецепт купить-то? Вопросы одни, вопросы. Но камушек интересный и явно перспективный. Сумку однозначно. Следующий этаж дался мне тяжело. Мало того, что монстры были предельного 55 уровня, так они еще все были разные. Церберы, опустошители, гончие, демоны, разрушители, твари бездны и многие, многие другие. «Каждый раз приходилось напрягаться в ожидании сюрпризов. Умения мобов были неизвестны, и тактика непредсказуема. Сейчас я сидел без сил, привалившись к ледяному боку пумы, и тупо смотрел на узнаваемую арку следующего коридора. Судя по всему, впереди босс уровня. Этаж почти пройден. Только как сражаться дальше, без мишки-то? Ого, именно так». Гумонгус доблестно слился в последнем бою. Сказалась однобокая раскачка в силу. Всего на минуту он перетянул Агра на себя. На владыки бездны этого хватило. Теперь на сутки Мишка не с нами. Очень, очень не вовремя. Ладно, попробуем. Пора этот цирк заканчивать. Девять часов уже монстров крошим. Обновил все бафы, навесил щиты. Добил ману до полной. Стараясь не хрустить каменным крошевом, аккуратно подошел к проходу и заглянул в коридор. «Ну, здравствуйте, магистр темной гильдии Акилум и круг мастеров в придачу!» «Все они были здесь», — охраняет два постамента с осколками. «Высший лич Акилум и восемь мастеров личей». «Я устало привалился к стене. Вот теперь точно финиш». Видимо, выброс некроэнергии был слишком силён, и тёмные не смогли умереть окончательной смертью. Магия призвала их на службу. А может, это и вовсе обязательный конец. Для таких вот, как я. Не знаю. Стремно, если честно. Нежить для финальной схватки была явным сюрпризом для любого, кто прошёл Данжион. Весь день рубиться с тварями инферно, а под конец упереться в абсолютно незнакомого и нетипичного противника. Первый осколок прикрывали три мастер-лича. Второй был глубже по коридору, метрах в двадцати. Там стоял еще шестер-личий, плюс высший. Мастера были пятьдесят пятого, а вот Акилум, наплевав на законы данжа, шестидесятого. И что с ними делать? Не сбив первый заслон, «Ко второму не выйти, а ведь и первый выносить нечем, даже если бы Мишка был со мной. Со своим пятьдесят вторым, три пятьдесят пятых мне никак не раскидать. Гребанные мертвяки!» «Стоп!» «Я сказал мертвяки?» «Стянув с головы ставшую уже привычной корону, я перечитал ее свойства. Эффект!» Все мертвые существа, скелеты, зомби, у умертия, духи и так далее становятся нейтральные и не нападают первыми. В случае их атаки владельцам короны повелителя, агрорадиус уменьшается в два раза. И еще не отдавая себе отчет, но понимая, что поступаю правильно и другого варианта просто нет, я снова нахлобучил корону на голову и тупо зашагал к первому заслону. Личи проводили меня глазами, но не сдвинулись с места. Обойдя их по максимальному радиусу, зашел к ним за спину и воровато протянул руку к осколку. «Даже если прямо сейчас завалят, камень будет мой!» Резко схватил и зажмурился, ожидая неминуемую плюху. Постоял с полминуты, вжав голову в плечи. Наконец распрямился и выдохнул. Оглядел добычу. «Осколок темного алтаря». Класс предмета – раритетный. С помощью данного предмета вы можете восстановить разрушенный алтарь темного храма. Минимальный уровень – 50. Тут же появилось сообщение. Внимание! Вы выполнили уникальное задание. Многие знания умножают печали 2. Награда – доступ к уникальному заданию. Многие знания умножают печали 3. Восстановление храма. И следом. Внимание! Доступно уникальное задание. Многие знания умножают печали 3: восстановление храма. Уже многие сотни лет на светлых землях нет ни одного действующего темного храма. Все алтари, включая алтарь первого храма, были осквернены или уничтожены. Востановите при помощи найденного осколка любой из заброшенных храмов. «Награда скрытая». «Принимаем, конечно. Мне еще квест с гончей завершить надо». «Так, а зачем тогда второй камень, да еще под охраной семи личей?» Осторожно протиснулся вовнутрь охраняемого круга и подошел к помосту. Огляделся, всмотрелся. «Крупный осколок темного алтаря. Класс предмета. Эпический». Только с помощью этого камня вы можете восстановить разрушенный алтарь первого храма. Минимальный уровень 50. Внимание! Доступно скрытое уникальное задание. Многие знания умножают печали 4. Восстановление первого храма. Только крупный осколок тёмного алтаря, многие годы впитывавший эманацией некроэнергии, способен вернуть к жизни мифический первохрам, разрушенный Светлым Альянсом более 500 лет назад. Награда скрытая. Хэм, всё интересней и интересней. Согласен, конечно. Я принял квест и взялся за осколок. «Внимание! У вас уже есть осколок тёмного алтаря. Концентрация тёмной энергии близка к критической. Если вы возьмёте ещё один осколок, вероятность разрыва ткани мира и очередного прорыва тёмных тварей близка к ста процентам. Оставьте один из камней на защитном пьедестале». «Понял. Что я? Про атомную бомбу не читал, что ли?» «Критическая масса 239 плутония — 8 кило. Тут, вероятно, что-то близкое по свойствам». Осторожно, на вытянутых руках отнес первый осколок на постамент. Затем вернулся назад и аккуратно упаковал в сумку крупный осколок. Огляделся, не забыл ли чего. «Пора телепортироваться». На плечо мне легла чья-то рука. Замерев искосив скосив глаза, Я увидел мумифицированные пальцы лича. Медленно обернулся. На меня смотрели, полыхающие зеленым пламенем, пустые глазницы высшего лича Акилма. «Уничтожь его!» Голос был тихий, шепчущий, но при этом рвущий мозг изнутри. Я поморщился от боли. «Кого?» Обтянутый высохшей кожей череп лича Повернулся к оставшемуся на постаменте камню. сколок Магия в камне не дает нам уйти. Ее хватит еще на тысячи лет. Лиши камень хотя бы части магии, и мы сможем обрести по смерти «Да как? Это вам слизняк со второго этажа нужен, а я не умею». «Я научу. Мы научим». Повторили в один голос обступившие меня личи. Акилом положил мне костлявую руку на голову. «Внимание! Вы изучили внеклассовое заклинание. Астральное рассеивание маны. Время коста произвольное». Расход маны – 100 единиц в секунду. Раз в 5 секунд заклинание поглощает ману у цели. С каждым тактом количество отобранной маны удваивается. Первый тик поглотит одну единицу, второй – две, третий – четыре и так далее. Внимание! Заклинание будет прервано, если у вас закончится мана или вам будет нанесен урон. Данное заклинание относится к Высшему Кругу, и даже умение концентрации не сможет вам помочь. Внимание! Как и у любого другого заклинания Высшего Круга, агрогенерация каста максимальная. Атакованный вами противник обязательно выберет вас приоритетной целью. Бр! Я потряс головой, переваривая инфу. Пока еще не совсем понятно, где можно применить эту вундервафлю. Но за подарок спасибо. Однако есть проблема. Благодарю, магистр. Но всей моей маны едва ли хватит на 20 секунд работы заклинания. Это 4 такта. Минус 20 единиц маны у камня. Если, конечно, вообще магия сработает на камень. Не беспокойся. Ты главное начни. ману мы дадим. От нас же. Камень защищен. Сами мы не можем причинить ему вред. Я пожал плечами. Ну что ж, попробуем. Вынес мерцающую иконку на панель управления и активировал заклинание. Земля дрогнула. Стены затрясло мелкой дрожью. Мелкая каменная кроша ручейками посыпалась с потолка. Надо мной начал формироваться черный смерч а камень, выбранный в качестве цели, окутался черной паутиной молнией. Впечатляет, хотя мага сдаст с потрохами. Такой визуальный эффект не заметить трудно. Личи сомкнули круг и затянули какой-то речитатив. Убывающая до того момента полоска маны дрогнула и поползла назад, вновь заполняясь. Минута. Осколок явно начал визуально уменьшаться, Вскоре один из личей отвалился в сторону. Пустой, видимо, отдал все до донышка. Но живой, если так можно сказать о нежите. Еще минута. Камень уже стал меньше раза в два. На ногах остались только я да Акилум. Тик, тик, тик. Приток маны остановился, и, удержав каст еще 20 секунд, я сам уселся на землю, придавленный невидимым грузом. Ух, накатило. Внимание! Уникальное задание. Многие знания умножают печали 3. Восстановление храма провалено. Я даже не успел выругаться, как появилось новое сообщение. Внимание! После чтения Великого Заклинания наступает магический откат. Вы не можете пользоваться магией в течение следующих пяти минут. Повторное чтение этого заклинания возможно не ранее, чем через сутки. Вот гады, а раньше нельзя было предупредить. А впрочем, я не тороплюсь. Мое внимание привлекли личи. Они бесшумно поднимались на ноги, также молча кланились мне. И исчезали во вспышке черного света. Акелум повернул ко мне свое пугающее обличие. «Спасибо!» «Тёмный брат, могу я чем-то помочь тебе?» Я задумался, а хомяк принялся шустро набрасывать список пожеланий. Мастер поторопил меня. «Скорей! У меня есть лишь несколько секунд в этом мире, а мои магические силы подорваны ритуалом. Информация — это всё, что я могу тебе дать!» «Перво храм, где его искать?» — выпалил я. Акилум кивнул, показывая, что вопрос был верным. «Мертвые земли, долина страха, ты пройдешь. Корона и эманации осколка алтаря помогут тебе. Прощай, в этом мире мы уже не увидимся». «В этом...» Он сказал «В этом? А разве существует возможность попасть в другой?»